Глава 26 Позволь, Сергей Юрьевич, приоткрыв дверь кабинета начальника стражи, поинтересовался Брилев. «Проходи, Никифоровдеевич», — поднялся Ковалев навстречу целителю, походя закрывая папку с документами. «Давно не виделись», — устало опускаясь за приставной столик, — произнес гость. Хозяин кабинета мысленно ухмыльнулся при виде вот такой нарочитой игры. Целители, они ведь не от мира сего, и случится нужда, так и несколько суток кряду ряду смогут обходиться без еды и воды. Бесследно, конечно, ничего не проходит, и за это придется расплачиваться, но сейчас явно не тот случай. Брилев много работал, но придерживался определенного распорядка дня, выделяя на сон не менее шести часов». А в таком режиме ни о какой усталости не могло быть и речи. Иное дело, что целители любят выставлять себя старцами, дабы подчеркнуть свой возраст и авторитет. Что не говори, а к большим летам на Руси всегда относились с почтением, и сегодняшние времена не исключение. «Все, верчусь вокруг источника и мастерских. дозарылся в книгах, света белого не вижу». Откинувшись на спинку стула, со вздохом продолжил целитель. Тебе бы поберечь себя, Никифор Авдеевич», — решил подограть ему Ковалев. «Да куда беречься-то? Эдак остановишься, обленишься, начнешь ворон считать, оглянуться не успеешь, как тебя уже обошли соратники и поглядывают свысока. То ведь не только мне урон, но и роду, которому я служу. А как мне с тягаться, кои имеют учеников-помощников?» «Там, где они идут в развалочку, мне, чтобы за ними поспевать, жило на кулак приходится наматывать». «Кто тебе рассказал?» Опустившись в свое рабочее кресло, спросил начальник стражи. «Так от меня ведь храниться тяжко, Сергей Юрьевич», — слегка развел руками Брилев. «Кто посмел?» Начал было заводиться Ковалев. «Не стоит». Покачав головой, оборвал его целитель. «Ну, сам по посуди. Кто сможет мне противиться?» Тогда уж со мной первым и разбирайся. Не потому ли, прежде чем заговор плести, меня на свою сторону перетянули? Вообще-то есть смысл в том, чтобы выяснить, от кого именно протекло. Взять за отвороты, прижать к стенке, да разъяснить олуху Царя Небесного, как нужно себя вести с целителями. Ведь постоянно на инструктажах говорится, чтобы не встречаться с ними взглядами. Только это ведь всего лишь слова, не имеющие особого веса. Но когда они ложатся на конкретный проступок, то и звучат иначе. Вычислить нужного стражника не так, чтобы и сложно. Круг посвященных в вопросы относительно оступившегося княжича невелик, однако показывать Брелеву, что эта протечка не останется без последствий, Ковалев не стал. Не хотел тебе этого говорить, да и князь со мной согласился, слегка развел руками начальник стражи. Он понимает, чего именно ты захочешь, но риск слишком велик. Волчонок набирает силу. Опять же, к этим выводам пришли не только мы, но и другие, кто сумел получить сведения. Их не так уж и много. Царь да великий князь Менский. У иных нет нужды столь пристально следить за княжичем. Если и стали присматриваться, то только после захвата дирижабля. Он не княжич, покачав головой, возразил Ковалев. «Ну, не княжич и не княжич, зато девица при нем точно молодая целительница, и я догадываюсь, кто был ее учителем, ибо самородков, достигших столь значимых высот в ее возрасте, быть не может». «Что, так сильна?» «Твои соглядатые не напутали с ее возрастом?» «Не напутали, девице только 19 лет». «В эти годы такие способности...» «Уверен, если вы покажете ее фотографии прислуги покойного князя Кувандыкского, то в ней опознают полюбовницу упочившего почившего целителя Федорова. Она исчезла из княжеской усадьбы как раз накануне бунта, и следы Анастасии затерялись. Тогда на ее исчезновение никто не обратил внимания. Ну, мало ли, какие слабости у нашего брата или сестры случаются. Мы ведь тоже люди. И тут всплывает это». Если кто еще прознает, непременно постарается прибрать девчонку к рукам. Для целителей настолько важно иметь ученика, хмыкнул начальник стражи. Для нас настолько важно иметь не столько ученика, а сколько помощника, способного поддержать в развитии дара. Поэтому я помогу разобраться с Григорием, а ты мне захватить Анастасию. Иными словами, ты отправишься вместе с моими людьми, искренне удивился Ковалев. «Именно», — подтвердил Брилев. «И как ты заставишь ее помогать тебе? Судя по тому, что известно мне между Федором и Анастасией амурные отношения». «Нет неуступчивых людей, есть те, кто плохо просит». «Так что я заполучу ее, и что-то мне подсказывает, что вместе с ней и дневники Федорова». «А дневники-то тебе зачем?» «Мы не всегда посвящаем окружающих свои достижения». Только в случае нужды. В основном наши изыскания остаются в секрете. Нередко упираемся в непробиваемую стену, но иногда, ознакомившись с работами других, получается ее преодолеть. Просто потому, что они могут упираться в ту же стену, но подойдя к ней другим путем. И это может оказаться подсказкой. Словом, я желаю получить и ее, и бумаги. В таком случае тебе следует поспешить. По имеющимся у меня сведениям, Горин сейчас нуждается в большой сумме. Боярин-каменец выкупил у него пленников, но этих денег явно недостаточно. Так что он совсем скоро отправится в Псков, чтобы реализовать захваченные в бою амулеты. Я буду готов уже через час, поднимаясь, заверил целитель. Группа вылетает через два, будь на княжеском летном поле. Вставая из-за стола, чтобы проводить его, уточнил начальник стражи. Каждый должен заниматься своим делом. Брилев всегда придерживался этого правила и требовал того же от других. Поэтому на любые просьбы, не связанные с его родом деятельности, неизменно отвечал отказом. Его дело здоровье и защита членов великокняжеского рода в части, касающейся познания природы силы. Контроль за изготовлением амулетов и артефактов остальное вне его юрисдикции. Он из-за предела Кремля-то практически не выходил, а если и покидал его, то ненадолго и недалеко. Исключение ежегодные съезды одаренных с обменом опытом. Именно там в основном и решались вопросы с тупиками, а вовсе не путем похищения чужих секретов. Хотя и такое бывало, чего уж греха таить. Но прежде не мешало бы понять, кто из соратников вообще занимается или занимался этой проблемой. Но в этот раз Брилев отступил от принципов и предложил свою помощь Ковалеву. Он не сделал этого даже, когда хотел заполучить Григория живым для проведения исследований. Но можно ли сравнивать воскресшего княжича с возможностью обрести ученицу, да еще и имеющую наследство в виде дневников Федорова? Коль скоро тот держал ее дар в тайне, то наверняка осознавал риски и озаботился сбережением своих трудов. Иначе и быть не может. Впрочем, княжича все равно упокоили бы при первой возможности, так что и смысла влезать никакого. Одаренная же угроза князю не несет, и даже напротив, только на пользу, ибо сильный целитель на службе рода дорого стоит. И не в последнюю очередь в репутационном плане, На летном поле Брилев появился в назначенный час, ни минуты раньше, ни минуты позже. От Мартына, грузопассажирского аэроплана, рассчитанного на 6 пассажиров, уже исходил за унывный вой предохранительного клапана парового котла. Пилот занял свое место и заканчивал предполетную подготовку. Двое стражников устроились на заднем сидении пассажирского салона. Еще один принял у Брилева саквояж с вещами и передал в багажное отделение. Хорошев, одной из доверенных лиц Ковалева, встречал целителя у самолета. «Здравия, Никифоровдевич!» «Здравствуйте, Глеб Павлович. Я вижу зарезервировано только одно пассажирское место». «Намекая на то, что Григория захватывать никто не собирается», произнес Брилев. «Приказано доставить вашу ученицу в лучшем виде». «И с максимальным комфортом», подтверждая его слова, ответил стражник. «Кого-то ждем?» Остается только определиться, где вы желаете лететь – в пассажирском салоне или рядом с пилотом. «Давайте сразу договоримся, Глеб Павлович. Я, конечно, по статусу выше, но группой и операцией командуете вы. Меня рассматриваете как средство и оружие. Я расскажу, что именно могу предложить, но как это использовать, решать будете сами». «Я понял, Никифор Авдеевич», – с нескрываемым облегчением ответил Хорошев. Признаться, он ожидал столкнуться со снобизмом Брелева, ни разу не отличавшегося простотой в общении и всегда указывавшего на свой социальный статус. Но разум ему это все же не застило, что не могло не радовать. Хорошев, в свою очередь, приятно удивил целителя, устроившись не впереди, а рядом с Брелевым. Лететь долго, и им нужно о многом переговорить. В частности, о порядке их действий. «Никифоров девич, не подскажете, как именно вы планируете осуществить захват?» – поинтересовался Хорошев, когда Мартин занял эшелон в тысячу сажен. «Вы читали материалы о том, как действовала Анастасия Ильинична?» «Никаких насть, объектов и целей. Уже сейчас в подкорку каждого нужно вбивать уважение к его будущей ученице. Он собирался добиться ее искреннего расположения, И она по праву должна будет занять свое место согласно полагающегося ей статуса. Каким-то образом лишала людей сознания пачками. А когда те приходили в себя, то оказывались связанными. Или она их убивала, а потом поднимала лекарем. Тут непонятно. «Именно это собираюсь проделать и я», – не вдаваясь в подробности произнес Брилев. «А теперь не могли бы вы поведать мне о деталях операции, чтобы мы могли сориентироваться, как именно станем действовать?» «Только в подробностях. Время ведь у нас есть». «Времени у нас с избытком», — кивнув, согласился Хорошев. Перелет прошел без проблем. Выработка плана операции заняла совсем немного времени. Еще бы, когда в деле должен был участвовать одаренный». Стражник не мог поверить, что подобное в принципе возможно, но целитель заверил его, что именно так все и будет. Если только в трактире не случится посетителей без амулетов. Но сомнительно, чтобы Горин назначил встречу в дешевой наливайке, так как купец может на это отреагировать крайне негативно. В приличных же заведениях минимум лекарь на пальце посетителя непременно найдется. Разумеется, не считая прислуги. Но это такие мелочи, что не стоит даже брать в расчет. Словом, единственное неудобство, испытываемое Брилевым в полете – это скука. Читать книги он не больно-то и любил, работать не мог, доступа к источнику нет. При мысли об этом в груди сладостно и в то же время тоскливо заныло. Возникло желание все бросить и вернуться обратно. Хм, тревожный звоночек. Похоже, он начинает зацикливаться на источнике, а это чревато – С этим нужно что-то делать. От осознания этого он даже разволновался, что ему было не свойственно. Однако довольно быстро успокоился. Разве он не этим занимается прямо сейчас? Ученица серьезно разнообразит его жизнь и внесет в нее новые краски. Слушаю тебя. Коснувшись горошины за ухом, произнес Хорошев. Брилев вопросительно посмотрел на него, и тот поднял указательный палец левой руки, мол, обождите минуту. В ответ целитель кивнул и вновь посмотрел в окно на проплывающее под ними побережье крупного острова Пскова. Они были на месте. Еще немного, и Мартин пойдет на посадку. «Хорошо. Отличная работа», – удовлетворенно произнес Хорошев, и его палец сместился, коснувшись уже другой горошины. «Тихон, как у тебя дела?» «Это хорошо. Бери под наблюдение лавку и глаз не спускай с купца». Мы будем в городе в течение получаса. Цель выдвинулась из Менска и будет через пару часов. И опустив руку, уже к Брилеву. Никифоров Деевич, не нужно, я все понял. Мы прямо вовремя. Признаться, я и не надеялся, что сумеем обойтись без задержек. Одно плохо, действовать придется сходу. Нормально изучить место не получится, дернув уголком губ, произнес Хорошев. «Ничего, Глеб Павлович. Экспромты порой получаются куда лучше тщательно продуманных и проработанных операций. Григорий Федорович уже доказал, что способен удивить. Да и его помощник, бывший Владимирский сыскарь, дорого стоит. Действовать против него подобным образом – настоящая авантюра. «У вас есть другие предложения?» «Увы. Уже сейчас добраться до княжича трудно. Со временем это станет только сложнее». «Тогда давайте просто сделаем это и вернемся в Большекаменск», – пожал плечами Брилев. Лично он никаких сомнений не испытывал. Главное, пусть его доведут до нужного места, а там уж он покажет, что значит по-настоящему сильный одаренный. Аэроплан приземлился на небольшой частной взлетной полосе, покрытой плотным снежным покровом. Еще немного, и начнется весеннее распутиться. Впрочем, аэродромов эта проблема не коснется – Не так уж и сложно сделать твердое покрытие, чтобы можно было летать круглогодично. Достаточно отсыпать хорошим слоем утрамбованного гравия. Хозяин полосы предоставил в аренду свой автомобиль, что делал уже неоднократно. Похоже, Хорошева тут знают и ценят как щедрого клиента. В город отправились вчетвером. Пилот остался и уже приступил к подготовке обратного вылета. «Время в запасе имелось, поэтому они остановились у чайной в центре Пскова. Оно можно и дождаться нужного момента с пользой дела, и от места должно быть не так далеко. Сомнительно, что княжич потянет купца куда-то на окраину». «Началось», — убирая руку от уха, произнес стражник и вновь потянулся к чашке с чаем. «Купец выехал из лавки?» — уточнил Брилев. «Да, теперь ждем, куда он направится». «Ну что же, подождем. потянувшись к заварному пирожному, произнес целитель, не выказывая волнения. К слову, ни капли бравады и показного спокойствия. Он был полностью уверен в своих силах и успехе. «Говори», — минут через 10, вновь коснувшись горошины, произнес Хорошев. «Понял. Выезжаем». «Где?» — коротко поинтересовался целитель. «Трактир Тавр, на Изборской». Стражник бросил на стол купюру достоинством в 3 рубля, с перекрывая стоимость съеденного, и поднялся со стула. Брилев подобную поспешность проявлять не стал, и с аппетитом доел пирожное, запив его крепким чаем без сахара, промокнул губы салфеткой и только после этого встал из-за стола. К авто он также шел, не выказывая излишней суеты. «Даже если Григорий на месте, в 5 минут их разговор с купцом не уложится». На локомобиле до места доберутся быстро. Никиф Равдеевич успел ознакомиться с путеводителем по Пскову и знал, где располагается эта улица. Так оно и оказалось. На то, чтобы доехать, потребовалось меньше 10 минут. Когда они были на полпути, поступил очередной доклад о прибытии княжича. Телохранители девушка вошли вместе с ним в трактир. Один из бойцов остался в авто рядом со Стэнли-купца. «Все складывается настолько удачно, что прям не верится», – поведя плечами, произнес Хорошев. «Не стоит браться за что-либо, не будучи уверенным в успехе», – наседательным тоном заговорил Брилев. «На удачу полагаются только глупцы. Трезвый расчет, оценка противника и понимание собственных возможностей – вот три слагаемых успеха. И сейчас все эти факторы на нашей стороне». Если только не случится нечто из ряда вон, и княжеч не покинет трактир раньше времени. Они остановились рядом с двумя уже припаркованными авто, в обоих за рулем сидели водители. Просто идеально. Брилев опасался, что они могут находиться снаружи, а тогда их падение на мостовую могло привлечь внимание. Шоферы же, уронившие головы на руль, никого не заинтересуют по определению». Одаренный в сопровождении троих стражников поднялся на крыльцо и прошел в дверь трактира. Не раздеваясь в гардеробе проследовал дальше, двигаясь быстро и целеустремленно. Довольно просторный обеденный зал, посетителей немного, не наберется и десятка человек. Время неурочное, так что ничего удивительного. Никифоров Девич прошел на середину зала и ударил рассеивателем вокруг себя. Подобная атака требовала большого расхода силы, зато посетители тут же начинали валиться безвольными куклами, кто на стол прямо в блюдо, а кто и на пол. По залу прокатились звуки глухих ударов падения, потерявших сознание и звон посуды. Одновременно стихли все разговоры, отчего звук льющегося вина из опрокинутой бутылки слышался неестественно громко. На ногах остались только двое половых, которые не успели издать из звука, лишь сноровисто задрали руки вверх. А что им оставалось делать, коль скоро на них уставились черные провалы револьверных стволов стражников? Брилев любезно им улыбнулся, коснувшись бобровой шапки, и в сопровождении Хорошева проследовал к кабинетам. Радиуса действия его плетения хватило и для троих охранников, замерших перед входом в один из них. Одаренный беспрепятственно взялся за дверную ручку и распахнул дверь. Едва оказавшись внутри, он сходу атаковал вновь сформированным плетением рассеивателя, удовлетворенно отмечая то, что находившееся внутри валится без чувств.